Как избавиться от храпа и апноэ? Лечение храпа и апноэ сна зависит от сочетания причины тяжести нарушений дыхания во сне. При неосложненном храпе и легком апноэ сна одно направление лечения. При средне-тяжелом и тяжелом апноэ совсем другое. Рекомендации по лечению неосложненного храпа и легкого апноэ сна. Снизьте массу тела до нормы, если у вас есть лишний вес. Снижение массы тела на 1% от исходной ослабляет храп и уменьшает степень тяжести апноэ на 3-4%. Если ожирение – основной фактор риска апноэ, то снижение веса на 10% облегчает тяжесть болезни на одну степень. То есть, чтобы с тяжелой степень апноэ сна опуститься до легкой, нужно потерять около 20% массы тела. А при неосложненном храпе обычно достаточно потерять 5-6% массы тела, чтобы перестать храпеть. Безопасная скорость похудения – не более 4 килограммов в месяц. Именно при такой скорости расходуются жировые отложения, а мышцы сохраняются. Разумеется, не стоит, очертя голову, кидаться в голодовки и чистки. Сбалансированное питание с присутствием белков, жиров и углеводов, а также регулярная физическая нагрузка – вот то, что нужно. Если вы курите, то бросьте курить или хотя бы ограничьте курение за 2-3 часа до сна. Тщательно прополощите рот после последней выкуренной сигареты. Если у вас избыточная масса тела, то сначала рекомендуется похудеть, а потом бросать курить. Дело в том, что зачастую прекращение курения вызывает набор веса. В этой ситуации польза отказа от курения может быть незаметна, если человек располняет. Не принимайте алкоголь менее чем за 2-3 часа до отхода ко сну. Напоминаем, что 200 граммов водки, принятые перед сном, повышают тяжесть апноэ в 2 раза. Кроме того, после употребления спиртного увеличивается вероятность отрыжки желудочным содержимым. Риск задохнуться во сне или столкнуться со столь пугающим ночным ларингоспазмом существенно возрастает. Ограничьте или прекратите употребление снотворных и транквилизаторов, если вы их применяете. Разумеется, с одобрения лечащего врача. Спите с возвышенным изголовьем. Достаточно поднять его на 10-15 градусов. Возвышенное изголовье – это вовсе не высокая подушка под головой. Существуют специальные кленовидные подушки, которые подкладываются под матрас и делают поверхность для сна наклонной. Некоторые поступают проще – ставят подставки под ножки кровати со стороны головы, чтобы изголовье было выше из ножья. Старайтесь избегать сна на спине. Возможно, вам уже известен простой прием, который помогает последовать этому совету. На майку, футболку или пижаму со стороны спины – В области между лопаток пришейте карман и положите туда теннисный мяч. Даже если во сне вы невольно попытаетесь перевернуться на спину, мячик не даст вам этого сделать. Три-четыре недели адаптации, и вы научитесь не спать на спине. Два раза в день по 10 минут тренируйте мышцы языка, мягкого неба и глотки с помощью описанных далее упражнений. Потребуется около трех-четырех недель тренировок, чтобы заметить первые результаты. При затруднении носового дыхания используйте специальные носовые полоски, которые приклеиваются к спинке и крыльям носа. Они несколько раздвигают крылья носа и дышать становится легче. В течение месяца по согласованию с лечащим врачом применяйте топические кортикостероиды в виде спрея для носа, к примеру, маметазон. Эти препараты уменьшают воспаление и отек носоглотки и помогают в избавлении от храпа. Нужно понимать, что они действуют не так, как сосудосуживающие спреи, поэтому мгновенного эффекта от них ждать не стоит. При наличии ретрогнатии используйте внутриротовую капу от храпа. Она выдвигает нижнюю челюсть вперед, тем самым расширяя просвет глотки. Капы обычно устанавливаются квалифицированным специалистом, хотя бывают и термолабильные капы, которые пациент может сам установить, следуя инструкциям производителя. В некоторых случаях выполнение этих рекомендаций достаточно, чтобы справиться с храпом и даже начальными степенями тяжести апноэ. Однако самолечение помогает не всегда. К примеру, если у человека гипертрофия миндалин, низкое мягкое небо или полипы носа, то для решения проблемы храпа ему рекомендуется обратиться к лорхирургу. При гипотириозе или синдроме Иценко-Кушинга самолечение тоже малопродуктивно, Необходимо обратиться к эндокринологу, чтобы он помог устранить заболевание причину. Наконец, если у человека синдром обструктивного апноэ сна средней или тяжелой степени, а он не может похудеть, то на сегодняшний день медицина может предложить только одно решение СИПАП-терапию. Упражнение для мышц языка, мягкого нёба и глотки. Упражнение первое. Выдвиньте язык вперёд и вниз. Настолько, насколько можете. Удерживайте его в таком положении по 1-2 секунды. Сделайте 30 повторов. Упражнение второе. Двигайте челюсть вперед-назад. Препятствуйте движением вперед, надавливая на подбородок ладонью. Сделайте 30 повторов. Упражнение третье. Крепко зажмите в зубах деревянную палочку и удерживайте ее в течение трех-четырех минут. Упражнение четвертое. Приоткройте рот и сделайте 10 круговых движений нижней челюстью, вначале по, а затем против часовой стрелки. Упражнение пятое. С усилием надавливайте языком на верхнее небо в течение минуты. Три подхода, перерывы между ними по 30 секунд. Упражнение шестое. Отодвигайте корень языка назад, к горлу. При этом рот должен быть закрыт. Дышите через нос. Сделайте 30 повторов. Упражнение седьмое. Произносите вслух по 20-25 раз гласные звуки И и У, сильно напрягая мышцы шеи. Что такое СИПАП? Это аппаратный метод лечения, при котором человек во время сна использует специальный прибор. СИПАП-аппарат. Прибор представляет собой умный компрессор, который через трубку и маску подает в дыхательные пути больного очищенный и увлажненный воздух под небольшим давлением. Постоянное положительное давление в дыхательных путях не дает им спадаться во время сна. Когда человек пользуется СИПАП-аппаратом, он дышит полноценно и свободно, как здоровый. Его здоровье и жизнь в безопасности, риски апноэ сна на него больше не распространяются. Ни ночные, ни дневные симптомы синдрома обструктивного апноэ сна его не беспокоят. Словом, чудо, а не лечение. Хотя, конечно, свои недостатки у него имеются, и многие пациенты спешат о них заявить, как только врач заикнется о необходимости СИПАП-терапии. Иногда первая реакция пациентов бывает такой. Ни за что на свете. Первичное отторжение обычно обусловлено тем, что лечение выглядит достаточно непривычно, необычно. Человек спит и дышит с помощью какого-то аппарата, на лице у него маска, а от маски к аппарату тянется трубка, делая спящего, похожим на слоника. Странно же? У кого-то сразу возникают ассоциации с аппаратом искусственной вентиляции легких, кто-то начинает думать о потенциальных насмешках со стороны близких, кто-то сразу же заключает, что это просто неудобно. Реакция неприятия возможна и даже нормальна при первом знакомстве с методом СИПАП. Но, поразмыслив, большинство пациентов понимает, этот странный аппарат снимает симптомы и последствия болезни. Ничего лучше медицина пока не придумала, так что альтернативы нет. Еще одно типичное возражение звучит так. Этот аппарат ведь не излечивает апноэ, верно? Пока пользуешься им, все хорошо, а как только перестаешь пользоваться, болезнь сразу возвращается. Это не лечение, не хочу. Как на такое ответить? Здесь мы порой призываем пациентов примерить на себя другое заболевание. К примеру, у человека диабет, и ему нужен инсулин. Без инсулина его ждет стремительное и неприятное знакомство с нейропатией, ангиопатией, гангреной, комой и в итоге смертью. Но ведь укольчик действует недолго, и через несколько часов его надо повторять. Еще и больно, и таскать с собой лекарство неудобно. Может, не будем использовать инсулина Диабетик вряд ли будет столь же категорично заявлять, что инсулин – профанация, а не лечение. Лучше ничего не придумано, как и в ситуации сопное сна. Так к чему капризы? Почти та же аналогия может быть приведена с очками. У человека нарушение зрения, он с трудом читает и с риском для жизни садится за руль. Самое время ему вспомнить, что очки странно смотрятся на лице, что их легко раздавить и потерять, что они вообще ему не идут и не исцеляют зрение. Сипап – это необычно. Сипап не дает исцеления раз и навсегда, но он нормализует самочувствие, снимает риски, спасает и продлевает жизнь. Чем тяжелее исходное состояние человека, тем выше вероятность, что уже после первой лечебной ночи пациент заметит изменения. Люди с тяжелым апною довольно часто говорят, я выспался впервые за 5 или 10 или 15 лет. СИПАП-терапия – это совсем несложно. Перед сном человек надевает на лицо маску, соединенную с аппаратом, включает аппарат и засыпает. Но СИПАП-аппарат – не айфон, который можно просто купить и сразу начать им пользоваться. Перед тем, как начать лечиться самостоятельно, необходима так называемая инициация СИПАП. Первая лечебная ночь с подбором параметров работы аппарата. Эта процедура обычно проводится в Центре медицины сна, где для нее есть необходимое оборудование, полисомнографическая система и СИПАП-аппарат. Как и в диагностическую ночь, на теле пациента фиксируют датчики, которые до утра будут регистрировать его физиологические данные. Параллельно этому проводится лечение. Персонал предварительно подбирает маску, подходящую пациенту под конфигурацию его лица. Пока человек бодрствует, подбирается исходное комфортное давление, такое давление воздуха, которое будет подаваться в начале работы прибора, пока человек еще не спит. Важно, чтобы с момента начала работы аппарата и до засыпания он свободно дышал и не испытывал дискомфорта. Это давление ниже лечебного, потому что дыхательные пути бодрствующего находятся в тонусе, и человеку не требуется воздушный клин, чтобы свободно дышать. После засыпания давление постепенно возрастает до лечебного, такого, которое будет обеспечивать человеку свободное дыхание и максимально избавит его от опасных апноэ. Во все стадии сна, во всех положениях тела. Его-то прежде всего и подбирает персонал на протяжении первой лечебной ночи. Этот процесс требует времени и навыков. Если лечебное давление будет слишком низким, то СИПАП будет недостаточно эффективно лечить человека. А если слишком высоким, то он будет просто будить его и мешать спать. В последние годы появились автоматические СИПАП-аппараты, которые сами подбирают лечебное давление. Но важно понимать, что даже такие умные системы имеют определенные предустановки по исходному комфортному давлению, диапазону лечебного давления, степени облегчения дыхания на выдохе и чувствительности алгоритма. Более того, как отмечалось ранее, Необходимо подбирать комфортную маску и обучать пациента использованию аппарата. Таким образом, говоря автомобильным языком, пока еще не создано полностью беспилотных СИПАП-аппаратов. И даже если у вас автомобиль с автоматической коробкой передач, на нем все равно надо учиться ездить. По итогам лечебной ночи пациент получает рецепт. Бланк, на котором описаны индивидуальные параметры работы сипа аппарата с этим рецептом он может отправиться в специализированный магазин приобрести там сипап и получить его точно с теми настройками которые указаны в рецепте дальше остается только пользоваться прибором безо всяких сложностей и дополнительных настроек важно понимать что в начале терапии человеку может потребоваться несколько дней обычно до недели на адаптацию но спустя недолгое время пациенты привыкают к сипап аппарату и начинают спать с ним спокойно и комфортно. Подробнее о проблемах храпа, апноэ и их лечении можно прочитать в книге Романа Бузунова и Софии Черкассовой «Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна». Нарушение сна, связанное со сменным графиком работы. Наш организм обожает стабильность и предсказуемость, когда уклад жизни, распорядок дня, режим питания и сна одинаковы день ото дня. В таких условиях ему не нужно испытывать стресс, адаптироваться. Все процессы идут спокойно, упорядоченно, без напряжения. Сменный график работы, особенно с ночными сменами, разбивает стабильность в дребезги. Сон, прием пищи, время работы и отдыха – все смещается. Каждый выход в ночную смену – потрясение для организма, который заставляют функционировать вопреки природным ритмам. Ночью тело хочет спать, но человек не спит. Он активен, напрягает нервную систему, принимает пищу, употребляет стимуляторы. Ночная смена заканчивается, человек отсыпается днем. А если выспался днем, то на следующую ночь будет трудно уснуть. И вот из-за фундаментального нарушения ритмов развивается циркадное расстройство сна, связанное со сменным графиком работы. Симптомы заболевания. Бессонница, дневная сонливость, потеря или усиление аппетита, влечение к сладкой и жирной пище, расстройство стула, общее ухудшение самочувствия, снижение физических кондиций, силы, выносливости. Также люди со сменным графиком часто отмечают снижение внимания, концентрации, способности к обучению и интеллектуальной работе. Некоторые указывают на частые обострения имеющихся хронических заболеваний. Как человеку, работающему в ночные смены, восстановить сон и самочувствие? Лучший совет таков сменить работу и начать трудиться днем, а ночью спать, как и положено. И ровно на этом месте мы вспоминаем строки Михаила Афанасьевича Булгакова. «Ко мне приходит прачка с экземою рук, ломовой извозчик с грыжей, придильщик с чахоткою. Я назначаю им мази, пилоты и порошки и говорю им, что главное условие для выздоровления это то, чтобы прачка не мочила себе рук,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 Рекомендации по планированию сменного графика По возможности постарайтесь Избегать полуторных смен День плюс ночь плюс следующий день Оптимальная длительность ночной смены 8-12 часов, в крайнем случае сутки Постарайтесь установить периодичность в своем графике Пример упорядоченного графика Сутки через трое или Одна ночная смена отдых, две дневных. Постарайтесь сделать так, чтобы график поворачивался по часовой стрелке. Пример. Одна восьмичасовая смена утренняя, вторая дневная, за ней ночная и так далее. Это существенно облегчит восстановление после работы. Рекомендации по подготовке к ночной смене. Хорошо выспитесь ночью, предшествующей ночной смене. В течение суток до смены – Не принимайте алкоголь. Заранее подготовьте все необходимое, чтобы после работы вы могли прийти, поесть и лечь спать без потерь времени. Если во время работы вам запрещено спать или вы не знаете, удастся ли это сделать, то поспите 2-4 часа перед сменой. Рекомендации по поведению во время ночной смены. Если у вас есть возможность поспать во время ночной смены, поспите. Если после ночи вам предстоит работать еще и день, пользуйтесь любым шансом вздремнуть или даже просто полежать с закрытыми глазами. Для перекуса на работе выбирайте легкую пищу, ничего жирного или тяжелого. Не ешьте на бегу, сядьте и поужинайте спокойно. Когда человек ест между делом, велик шанс съесть больше, чем планировалось, и перегрузить пищеварительный тракт. После 22 часов вечера нежелательно принимать пищу. Хоть вы и бодрствуете, но большинство систем вашего организма все равно функционирует в ночном режиме, в том числе желудочно-кишечный тракт. Пейте кофе или чай только в первой половине смены. За 6 часов до завершения работы от них лучше отказаться и перейти на воду или другие напитки. Иначе, когда вы вернетесь домой и захотите поспать, полноценно уснуть не получится. Во вторую половину смены, когда кофеин уже запрещен, пользуйтесь альтернативными средствами возвращения бодрости. Пройдитесь, умойтесь холодной водой, откройте окно, сосредоточьтесь на какой-либо рабочей деятельности. Пейте воду. Не менее одного литра за ночь. Обезвоживание усугубляет циркадные нарушения. Рекомендации по восстановлению после смены. Рекомендация первая не задерживайтесь на работе. Сдали смену, отправляйтесь домой. Рекомендация вторая. Если на улице солнечная погода, наденьте темные очки. Продукция мелатонина будет подавляться меньше и вы легче заснете. Рекомендация третья. По возможности добирайтесь домой на транспорте, а не пешком. Физическая нагрузка может вас взбодрить. Кроме того, пешком добираться медленнее. Рекомендация четвертая. Не спите в транспорте по пути домой, это может помешать вам полноценно уснуть дома. Рекомендация пятая. Если есть аппетит, утром после смены можно перекусить. Рекомендация шестая. Общая длительность сна в смену и утром после нее должна составлять на пару часов меньше, чем вы спите обычно. Например, если обычно у вас восьмичасовой сон, а из-за ночной смены вы вообще не спали, то поспите 6 часов. Если поспали в смену 2 часа, поспите 4 часа утром. Почему важно немного недоспать? Если вы хорошо выспитесь после смены, то не сможете заснуть вечером в обычное время. А если накопите некоторые дефицит сна, то можете заснуть как обычно. Рекомендация седьмая. За 30 минут до отхода ко сну примите одну таблетку 3-5 миллиграммов любого препарата мелатонина. Рекомендация восьмая. Ложитесь спать в темной проветренной спальне. Желательно использовать шторы блэкаут, чтобы в комнате было темно, как ночью. Рекомендация девятая. Если необходимо, воспользуйтесь маской для глаз и берушами. Рекомендация десятая. Установите будильник, чтобы вовремя проснуться. Рекомендация одиннадцатая. После сна примите душ, сделайте зарядку, выпейте чаю или кофе. Остаток дня лучше провести активно. Общие рекомендации при сменном графике. При соблюдении здорового образа жизни ваш организм сможет гораздо дольше нормально функционировать даже в условиях сменного графика. Рекомендация первая. В те дни, когда вы не работаете или когда у вас дневные смены, соблюдайте правильный постоянный режим. Ложитесь в постель примерно в одно время, вставайте тоже одинаково. Желательно даже на выходных. В крайнем случае на выходных ложитесь-просыпайтесь на один час позже обычного времени. Рекомендация вторая. Регулярно занимайтесь спортом хотя бы по 30 минут в день. Рекомендация третья. Исключите вредные привычки. Алкоголь, курение. Рекомендация четвертая. Правильно и полноценно питайтесь. Кто-то скажет, что ночные смены – это легализованная пытка, а кто-то посчитает, что в них нет ничего страшного. Некоторые люди работают в ночь годами. Кажется, что со временем они привыкают к такому распорядку и начинают менее болезненно переносить смены. Но работа в ночь в любом случае не физиологична, а циркадное нарушение более серьезно, чем кажется. В первые месяцы и годы сменный график явление скорее неприятное, чем опасное. Люди рассказывают, что плохо спят, ощущают себя в постоянном дне сурка, что они стали меньше интересоваться своими хобби, менее охотно строить планы на будущее, хуже себя чувствовать. Со временем в организме незаметно развиваются самые разные патологические изменения. Порой это приводит к серьезным заболеваниям. В 1988-1998 годах в США проводилось крупное исследование, включавшее 78 562 женщин, работавших в ночную смену минимум 3 раза в месяц. Было обнаружено, что у них на 36% повышен риск рака молочной железы в сравнении с контрольной группой без ночной работы. Риск онкологии увеличивался с каждым годом работы. Целый ряд других исследований описывает повышение частоты гормонозависимого рака других локализаций, при том как у женщин, так и у мужчин. У стюардесс, часто летающих со сменой часовых поясов, Повышен риск нарушения менструального цикла и чаще бывают проблемы с бесплодием, чем у земных обитательниц. Циркадная ритмика не просто так придумана. Нарушать ее, особенно хронически, не нужно. Годы сменного графика – это риск для здоровья и жизни. Синдром смены часовых поясов. Джетлаг. Есть болезни старые известные очень давно. К примеру, малярией человечество болеет примерно 50 тысяч лет. А есть и новые, которые стали беспокоить людей совсем недавно. К ним и относится болезнь, которую мы обсудим в этом разделе. Наверное, днем ее рождения можно было бы считать 2 августа 1939 года, когда в небо поднялся первый реактивный самолет. Вопрос из Крассворда. Что обеспечит завтрак в Лондоне? а расстройство желудка уже в Нью-Йорке. Семь букв. Ответ. Самолет. Как следствие, обеспечит он и синдром смены часовых поясов. Синдром смены часовых поясов также называют джетлагом. От английского jet – реактивный двигатель, лаг – перемещение, отставание. Интересно, что лаг в английском языке имеет еще одно значение – ссылать на каторгу. Весьма символичное значение в свете проблем, которые доставляет джетлаг человеку. Это нарушение циркадных ритмов, вызванное сверхбыстрым перемещением через несколько часовых поясов. В 1999 году туристическая компания предлагала желающим встретить новое тысячелетие три раза в сутки в Токио, Лондоне и Нью-Йорке, перелетая между городами на сверхзвуковом самолете «Конкорд». Имея крейсерскую скорость 2300 км в час, этот самолет вполне мог обогнать время и позволить путешественникам трижды поднять бокалы за Новый год в новом городе. Вероятно, участники полета получили массу положительных эмоций. Но вполне очевидно, они заработали и джетлаг. Мы с вами уже разбирались в том, что такое циркадные ритмы, процессы в организме, которые происходят циклически с периодичностью около 24 часов. В частности, к ним относится ритм сна-бодрствования, который подчиняется смене дня и ночи. Смена дня и ночи это явление, к которому организм привык. Ему комфортно, когда его бодрствование и сон стабильно и предсказуемо следуют за солнцем. И тут человек садится в самолет. Он летит за много тысяч километров от своего прежнего места обитания на сверхскоростях и оказывается в совершенно другом часовом поясе. В прибытия на несколько часов больше или меньше привычного ему времени. Полетел он, к примеру, на запад из Москвы в Вашингтон. Когда он выходит из самолета, по его привычным московским часам, скажем, 7 часов утра, а в Вашингтоне ночь еще не прошла, там только 22 часа предыдущего вечера. Происходит сбивка. Организм теряет понимание, когда ночь, когда день и когда ему надо хотеть спать. Приходится ломать крепкую и основательную привычку – Свой обычный режим. А ломать ее сложно, ведь циркадные ритмы – это не только сон и бодрствование, это еще и функция почек, желудочно-кишечного тракта и других органов. Пожалуй, только во время джетлага человек понимает, насколько сильно он на самом деле зависит от смены дня и ночи. Наш ночной и наш дневной режим – это, как говорится, две большие разницы. Симптомы джетлага дневная сонливость, бессонница ночью, физическая усталость, утомляемость, существенное снижение работоспособности, расстройство со стороны желудочно-кишечного тракта, снижение аппетита, нарушения стула, тошнота, учащенное ночное мочеиспускание. Недалекие путешествия дискомфорта не вызывают. Перемещение на один-два часовых пояса можно не заметить, но разница в три и более часовых пояса уже вызывает десинхроноз, сбивку ритмов, и чем больше преодоленное расстояние, тем сильнее симптомы джетлага. Первый автор книги вспоминает странные ощущения в Лос-Анджелесе, разница 11 часов, когда днем хотелось спать, а ночью кушать и ходить в туалет. Организм продолжает несколько дней работать по прежнему времени, и мозг, и пищеварительный тракт, и почки. Кстати, в первые несколько дней после перелета со сменой более 9 часовых поясов рекомендуется ограничить прием пищи днем в новом часовом поясе, так как желудок и кишечник в это время спят. Чтобы восстановить самочувствие и сон, организм вынужден адаптироваться к новому времени. А для этого нужно время. У большинства людей биологические часы могут перестраиваться со скоростью 60 минут в сутки при перелетах на восток и 90 минут в сутки при перелетах на запад. Таким образом, для адаптации после перелета через 6 часовых поясов требуется 4 суток при перелете на запад и 6 суток при перелете на восток. Можно предположить, что ежегодная заболеваемость джетлагом сопоставима с числом путешественников, перелетающих на большие расстояния. В США количество дальних полетов достигает 30 миллионов в год. В России это около 300 тысяч ежегодно. Джетлаг – неприятное явление. Планируя полет, никто не хочет, чтобы плохое самочувствие помешало работе или отдыху. Поэтому, если собираетесь в путешествие, примите во внимание рекомендации по профилактике и устранению джетлага. Рекомендации по профилактике джетлага до путешествия. Рекомендация первая. Начните подготовку примерно за неделю. Убедитесь, что у вас все продумано в логистическом плане – этапы путешествия, расписание перелетов, что нужно взять и так далее. Цель этого пункта – снижение стресса, который существенно усиливает будущее появление десинхроноза. Рекомендация 2. Высыпайтесь перед поездкой. Фон недосыпания усиливает проявление джетлага. Рекомендация 3. Если это возможно, за 4-5 дней начните потихоньку смещать время своего пробуждения и засыпания на более ранний или поздний час, в зависимости от того, на восток вам нужно лететь или на запад. Не забудьте соответствующим образом перенести приемы пищи. Обычно шаг смещения – 1 час в сутки. Рекомендация четвертая. Помогите своей перестройке. Используйте свет. Чтобы легче подготовиться к перелету в более поздний часовой пояс, путешествие на запад, вечером дольше находитесь в условиях яркого освещения. Если лететь предстоит на восток, сразу же после пробуждения включайте яркий свет или раскрывайте занавески. Старайтесь находиться на свету в первой половине дня. Однако, если вы собираетесь пересечь более восьми часовых поясов, менять световой режим не стоит. Рекомендация пятая за три дня до полета откажитесь от приема алкоголя. Рекомендация шестая. Если у вас планируются важные рабочие задачи, целесообразно запланировать прибытие в пункт назначения за несколько дней до ваших ответственных миссий. Рекомендация седьмая. Постарайтесь заказать билет на рейс таким образом, чтобы прибыть вечером по местному времени. Рекомендация восьмая. Избегайте вылетов ранним утром рекомендация девятая. При заказе билета выберите в самолете комфортное место рекомендация 10 перед вылетом хорошо выспитесь рекомендация 11 если вместе вашего прилета ночь то постарайтесь поспать рекомендация 12 в ночь перед рейсом примите таблетку любого препарата мелатонина искусственный мелатонин поможет сгладить негативные эффекты разницы во времени рекомендация 13 В путешествии наденьте удобную одежду и обувь. Тесная одежда нарушает кровообращение, а это усиливает последствия смены часовых поясов. Рекомендация четырнадцатая. Если планируете спать или отдыхать в полете, возьмите с собой беруши и маску для глаз. Рекомендация пятнадцатая. Запланируйте, чем будете заниматься в полете. Мается несколько часов подряд сложно эмоционально и физически. Запаситесь каким-то объемом компьютерной работы, фильмами или книгой. Рекомендация шестнадцатая. Если вы планируете спать в полете, предварительно посетите сомнолога, объясните ситуацию и попросите рецепт на снотворное. Препарат выбора для перелетов – залеплон Он действует всего 4 часа. Рекомендация семнадцатая. Прибудьте в аэропорт заранее, опять же, чтобы не ставить себя в условии стресса. Рекомендации по профилактике джетлага во время перелета. Рекомендация первая. Когда сядете в самолет, сразу переведите часы на то время, которое будет в пункте прибытия. Рекомендация вторая. В полете больше пейте. Не менее 500 мл воды на 3-4 часа полета. Это позволяет избежать обезвоживания, которое при низком давлении развивается быстрее. Обезвоживание, в свою очередь, нарушает транспорт кислорода с кровью, и усиливает десинхроноз Рекомендация третья. Если вы прибываете в пункт назначения вечером, в самолете старайтесь не спать. Если прибываете утром, то можно и поспать во время полета. Рекомендация четвертая. Не употребляйте алкоголь. Спиртное усиливает обезвоживание и вызывает сонливость. Два глотка алкоголя на земле равны трем глоткам в воздухе. Рекомендация пятая. Спать в Может быть, неудобно и непривычно. Если так, воспользуйтесь короткодействующим снотворным. Примите его перед полетом или в его начале, чтобы действие препарата закончилось до вашего прибытия. Рекомендация шестая. Откажитесь от употребления тяжелой пищи в самолете. Рекомендация седьмая. Каждые полтора часа вставайте и в течение хотя бы пяти минут двигайтесь по салону. Рекомендация восьмая. Если вставать нельзя... Сделайте легкую гимнастику, не покидая своего места. О ней расскажем чуть дальше. Рекомендация 9 Если в самолете прохладно, попросите у бортпроводника плед. Очень важно сохранить постоянную температуру тела. Рекомендация десятая. Откажитесь от употребления чая и кофе во время полета. Стимуляторы мешают адаптации циркадных ритмов. Упражнения для гимнастики в полете. Упражнение первое. Глубоко вдохнуть через нос и выдохнуть через рот. Шесть раз. Упражнение второе. Поднять правую руку вверх и потянуться за ней всем телом, не вставая с кресла. Шесть раз. Повторить то же самое с левой рукой. Упражнение третье. Покрутить головой из стороны в сторону. Шесть раз. Упражнение четвертое. Сделать наклоны головой вперед назад 6 раз. Упражнение пятое. Сделать вращение в плечевых суставах 10 раз. Упражнение шестое. Вращение в лучезапястных суставах 10 раз. Упражнение седьмое. Вращение в голеностопных суставах 10 раз. Упражнение восьмое. Оторвать от пола ступню, поднять колено правой ноги как можно выше. Десять раз. Повторить то же самое с левой ногой. Упражнение девятое. Соединить ладони за спиной, посидеть так две минуты. Упражнение десятое. Невысоко привстать с сиденья и сесть обратно. Десять раз. Упражнение одиннадцатое. Втянуть и расслабить живот. Десять раз. Упражнение двенадцатое. Можете расслабиться. Гимнастика закончена. Рекомендации по избавлению от джетлага в пункте прибытия. Рекомендация первая. Сразу же начинайте жить по местному времени. Бодрствуйте днем и спите ночью. Рекомендация вторая. Если в первые дни не спится ночью, не заставляйте себя спать, ложитесь, когда придет сонливость, при этом старайтесь спать в правильное время, утро по местному времени. Рекомендация третья. В первое время питайтесь легкой пищей, которая не приведет к несварению. Употребляйте больше еды, богатой углеводами. Она дает много энергии и не перегружает желудочно-кишечный тракт. Рекомендация четвертая. Если вы летели на восток, где утро наступает раньше привычного, после пробуждения сразу открывайте занавески или выходите на солнце. Рекомендация пятая. В отеле снимите номер с окнами, выходящими на восток или юг, чтобы солнце всегда было вам помощником в адаптации к новому времени. Рекомендация шестая. По утрам делайте физические упражнения. Это помогает восстановлению биоритмов. Рекомендация седьмая. Ежедневно пользуйтесь будильником, который будет напоминать вам как о необходимости проснуться, так и о времени отбоя. Это особенно важно при большой разнице во времени, когда легко потеряться. Рекомендация восьмая. За два часа до сна надевайте солнечные очки или переходите в помещение с ограниченным освещением. Рекомендация девятая. Принимайте перед сном по одной таблетке мелатонина еще в течение двух-пяти дней после прибытия. Рекомендация десятая. Не ешьте ночью по местному времени. Рекомендация одиннадцатая. Когда отдыхаете в отеле, пользуйтесь табличкой «Не беспокоить». Чтобы быстрее восстановиться, вы должны спать полноценно и без пробуждений. Социальный джетлаг. Авиаперелеты совершает только 5% российского населения. При этом признаки синдрома смены часовых поясов периодически наблюдаются минимум у 25% населения. Почему? Из-за так называемого социального джетлага. Трудовая неделя ранние пробуждения недосыпание усталости нарастающее желание передохнуть знакомо знакомо мы с нетерпением ждем выходных чтобы расслабиться и в частности выспаться в пятницу мы поздно ложимся в субботу поздно встаем на следующий день режим может сдвинуться еще сильнее а в ночь на понедельник мы ложимся и не можем уснуть да из чего бы нам спать если накануне мы встали на несколько часов позже обычного Соответственно, новая рабочая неделя начинается не с бодрости и прилива сил, а существенного недосыпа. Средний москвич в будни встает в 6.50, а в выходные в 8.40. Но это средняя температура по больнице. Уверены, среди наших слушателей есть те, у кого разница времени подъема в будни и выходные куда больше. Кстати говоря, в новогодние праздники среднее время пробуждения смещается на 11.00. В первую рабочую неделю после праздников почти вся страна оказывается в состоянии социального джетлага. Отсыпания в выходные смещают наши биологические часы на более позднее время. По своему эффекту это аналогично перелету на несколько часовых поясов. Но к рабочей неделе нужно снова адаптироваться к ранним засыпаниям-пробуждениям, а сделать это быстро невозможно. К примеру, в будни человек встает в 6 часов утра, в выходные — в 11 часов. 5 часов временного сдвига. В понедельник ему надо вернуться во времени на 5 часов назад. А адаптация к сдвигу на 1 час в этом случае занимает сутки. Чтобы вернуться в свое обычное буднее время, человеку надо перестраиваться несколько дней. Да к тому моменту, как он восстановится и неделя уже закончится. Помимо проблем со сном, и плохого дневного самочувствия, социальный джетлаг провоцирует повышенное употребление кофеина, алкоголя и никотина, а также увеличивает риск депрессий Показательный пример. Пациентка, 18 лет. Сложности с засыпанием, беспокойный сон, периодические кошмары и видения. Девушка рассказывала, что просыпалась ночью и видела людей, которые ходят по ее комнате. Днем разбитость, раздражительность, утомляемость, аппетит снижен. Отмечается нарушение менструального цикла. Психиатрам поставлен диагноз шизоаффективного расстройства, тревожно-депрессивного расстройства и вторичной бессонницы на фоне этих нарушений. Ночные видения расценены как галлюцинации. Назначены снотворные, транквилизаторы, нейролептики. Печальная картина. Представляете, родителям говорят, что у их единственной дочери дебют психического заболевания. Однако при подробном расспросе выяснились следующие детали анамнеза. Пациентка после окончания школы поступила в университет и в рамках новой взрослой жизни начала по пятницам и субботам ходить по ночным клубам. Возвращалась она домой в субботу и воскресенье в 5-6 часов утра, ложилась спать и просыпалась только в 15-16 часов дня. Естественно, после этого она не могла заснуть с воскресенья на понедельник, а вставать на учебу надо было в 7 утра чтобы хоть как-то прийти в себя и учиться, употребляла кофе и энергетики в больших дозах. На этом фоне возникло циркадное нарушение. Из-за таких прыжков во времени организм перепутал ночь и день. Что касается видений, это были не истинные психиатрические галлюцинации, а гипногогические или гипнопомпические галлюцинации, которые достаточно часто возникают и у здоровых людей при резких нарушениях режима сна. В этой ситуации часть мозга уже просыпается и ощущает окружающую обстановку, а часть мозга еще спит и видит сны. Происходит наложение сна на реальность, такие своеобразные сны наяву. Это вполне доброкачественное явление, не связанное с психопатологией. Проблемы со сном, раздражительность, снижение аппетита, нарушения менструальной функции – все это тоже было следствием кардинального нарушения режима. Таким образом, у пациентки была вовсе не серьезная психопатология, а обычный социальный джетлаг. Ей строго установили режим, исключили энергетики, добавили физическую нагрузку и рекомендовали прием мелатонина за один час до отхода ко сну для восстановления циркадных ритмов. Через месяц сон нормализовался, пациентки отменили все препараты. Через пару месяцев нормализовалась менструальная функция. Девушка была здорова. Кстати, к социальному джетлагу более расположены люди с поздним хронотипом — совы. Жаворонки обычно и в будни, и в выходные просыпаются достаточно рано, даже если у них есть возможность провести в постели больше времени. А вот совы все время тяготеют к более поздним отходу ко сну и пробуждению, так что они в группе риска по социальному джетлагу из-за отсыпания в выходные дни. Джетлаг очень распространен. Но этой проблеме уделяется не так много внимания. Даже удивительно. Чем было продиктовано решение об отмене перехода на летнее зимнее время в 2011 году? Беспокойством о здоровье граждан. За неделю до перехода начался ажиотаж в СМИ. Готовьтесь, скоро перевод часов, прыжки во времени опасны, из-за них обостряются старые болезни и начинаются новые. И люди ждали этот перевод как Армагеддон, тревожно прислушиваясь к себе. Разумеется, в результате они программировали себя на плохое самочувствие и жаловались на последствия перевода часов. 78 стран в мире два раза в год переводят часы, и в каких-то из них здоровье населения получше нашего. Притом нет достоверных данных о вреде перевода часов на один час. Но он почему-то воспринимался чрезмерно обостренно. А вот сдвиг на несколько часов каждую неделю почему-то не удостаивается такого внимания. Чтобы не сталкиваться с проблемой социального джетлага, соблюдайте следующие рекомендации. Рекомендации по профилактике социального джетлага. Рекомендация первая. В выходные вставайте не более чем на 2 часа позже в сравнении с будними днями. Рекомендация вторая. Если вы сверхчувствительны к смещениям своего режима, то в выходные вставайте не более чем на 1 час позже в сравнении с будними днями. Рекомендация третья. Если хочется выспаться в выходной, лучше пораньше ложитесь, а не попозже вставайте. Рекомендация четвертая. Если в выходные встали позже, чем хотелось бы, то в ночь на понедельник и еще в течение двух-трех дней за один час до отхода ко сну принимайте по одной таблетке препарата мелатонина. Сезонное аффективное расстройство. Осенняя хандра и зимняя бессонница Осенняя хандра – состояние, знакомое многим людям. Как правило, оно одолевает в ноябре-январе. Дожди, холод, промозглость, голые деревья, простуды и тусклое какое-то состояние на душе. Не хочется работать, быть активным, строить планы, общаться. Какая-то сонливость, усталость день сурка. Притом зачастую с каждым месяцем темного сезона становится все хуже. И если осенью это всего лишь хандра, то зимой полномасштабная депрессия. Если осенью только дневная сонливость, то к зиме еще и ночная бессонница. Описанное состояние – вовсе не мимолетная сентиментальная грусть по ушедшему лету. Это заболевание, при котором происходят конкретные эндокринные и обменные изменения в организме. Оно называется сезонным аффективным расстройством, сокращенно САР. Почему именно осенью и зимой? Импульсом к развитию сезонного аффективного расстройства служит сокращение длительности светового дня, то есть поведение окружающей среды и солнца. В разных странах дела с инсоляцией обстоят очень по-разному, поэтому рассказывать о распространенности сезонного аффективного расстройства довольно затруднительно. Если говорить о России, то ситуация существенно отличается даже между регионами страны. Южные города вроде Сочи и северный, например, Санкт-Петербург, как-то некорректно обобщать по климатогеографическому признаку. А ведь у нас есть еще и Мурманск, который вообще находится за северным полярным кругом. Так или иначе, считается, что в России средняя распространенность САР от 12 до 16%. То есть от 12 до 16% людей имеют сложности с настроением и сном в темное время года. В первой главе этой книги мы с вами выяснили, в головном мозге человека находится структура под названием эпифиз, которая получает световые сигналы и в зависимости от времени суток производит большее или меньшее количество мелатонина. Также эпифиз обладает дополнительной способностью анализировать изменения длительности светового дня. На этом основании он регулирует интенсивность выработки мелатонина. У человеческого эпифиза эта способность представлена не так сильно, как у птиц, присмыкающихся, земноводных и других животных. В дикой природе каждый теплый день на счету. Животным нужно успеть переключиться из зимнего режима сохранения энергии к летней активности, успеть жильем заняться, потомство завести и воспитать. Медлить нельзя, поэтому их системы сверхчувствительны к первым признакам наступающей весны. Человек в этом отношении более вальяжен и неспешен, так что сезонная чувствительность у нас не столь высока. Но среди нас есть люди, высокочувствительные к колебаниям уровня мелатонина. Они-то прежде всего и расположены к сезонному аффективному расстройству. Механизм САР достаточно прост. Наступает холодный сезон, световой день укорачивается, солнечная активность уменьшается. Поздней осенью и зимой большинство городских жителей существует в условиях офисной полярной ночи. Идем на работу – еще темно, идем с работы – уже темно. А день проходит при искусственном освещении, которое не является столь же убедительным сигналом для эпифиза, как бело-голубой спектр естественного света. Мелатонин начинает вырабатываться в больших количествах, притом не только ночью, но и днем. Повышенная секреция мелатонина сопровождается снижением продукции серотонина, гормона счастья. Кстати, женщины страдают сезонным аффективным расстройством примерно в три раза чаще мужчин. Первые описания, соответствующие сезонному аффективному расстройству, принадлежат к VI веку нашей эры и рассказывают о сезонных недомоганиях у жителей Скандинавии. Но как самостоятельное медицинское состояние, САР начал активно изучаться лишь в 80-х годах прошлого века. Сейчас оно считается самостоятельным заболеванием и занимает отдельное место в международной классификации болезней. Как проявляется сезонное аффективное расстройство? Обычно болезнь начинается в 20-30 лет, хотя при определенных условиях САР может возникать в любом возрасте например, после дебюта серьезных заболеваний или переезда в менее дружелюбные по климату регионы. Признаки сезонного аффективного расстройства – снижение настроения, чувство подавленности или тоски, апатия, усталость, повышенная утомляемость, отвлекаемость, неспособность к энергичной упорядоченной работе в темное время года. Симптомы проходят весной и летом. Многие указывают на тяжелые пробуждения по утрам, раздражительность, тревогу, дневную сонливость, трудности с засыпанием и поверхностный сон. Есть люди, которые ощущают изменения аппетита, тягу к сладкой пище и в итоге набирают вес. Также при САР бывает снижено половое влечение. Доказано, что реакция на сезоны во многом зависит от того, где человек родился. Так, северные жители более равнодушны к наступлению зимы, чем люди, которые переехали в более северные регионы на протяжении жизни. Сезонное аффективное расстройство может быть как едва заметным, так и тяжёлым. Рекомендации по лечению сезонного аффективного расстройства. Рекомендация первая. Пользуйтесь светотерапией. Сезонное аффективное расстройство развивается из-за недостатка света. Логично, что первой линией лечения САР является светотерапия. Уже через две недели терапии пациенты с САР чувствуют себя гораздо лучше. Ее вполне можно проводить даже в домашних условиях. Существуют специальные лампы для светотерапии, светобоксы. Они излучают свет бело-голубого спектра по своим характеристикам, похожий на дневной. Также современные производители выпускают очки для светотерапии, которые могут выполнять ту же функцию. В лечебных целях светотерапию следует проводить каждый день не менее часа. Это необременительно Если вы будете пользоваться светобоксом, просто включите его, поставьте перед собой на расстоянии не более метра и расположите так, чтобы лампа светила на ваше лицо, не более 30 градусов от оси зрения. Лампа будет вас лечить, а вы в это время можете заниматься своими делами, читать, работать на компьютере и так далее. С очками еще проще. Надели их, включили и живете своей жизнью. Лучше всего проводить светотерапию в первой половине дня. Рекомендация вторая. Больше находитесь на улице в светлое время суток. В выходные дни выходите на прогулки. Если добираетесь на работу, когда уже рассвело, по возможности идите пешком, а не пользуйтесь транспортом. В обеденный перерыв выходите на улицу, чтобы немного пройтись. А если нельзя выйти на улицу физически, то можно хотя бы организовать рабочее место у окна. Рекомендация третья. Просыпайтесь с будильником, имитатором рассвета. Он поможет легче вставать в осенне-зимний период. Принцип работы такого будильника – постепенное усиление освещения в спальне к моменту пробуждения. Свет начинает воздействовать на сетчатку даже через закрытые веки. В результате секреция мелатонина постепенно снижается к моменту пробуждения и человек просыпается легче. Рекомендация четвертая. Старайтесь быть физически активными. Занимайтесь спортом хотя бы 30 минут в день. Рекомендация пятая. Принимайте витамин D. Исследования показывают, что это благотворно сказывается на настроении и сне при сезонном аффективном расстройстве. рекомендация шестая. Откажитесь от алкоголя. Спиртное усиливает проявление депрессии и нарушений сна. Рекомендация седьмая. Пользуйтесь ионизатором воздуха. Некоторые исследования отмечают позитивное воздействие отрицательной ионизации воздуха на самочувствие при САР. Однако нужно понимать, что это сугубо вспомогательный компонент борьбы с сезонным эффективным расстройством. Рекомендация восьмая. Обратитесь к врачу. При тяжелом течении САР и неэффективности перечисленных мер рекомендуется обратиться к сомнологу. При необходимости он может назначить антидепрессанты. Создается впечатление, что в Норвегии, Дании, Швеции и других северных странах весь жизненный уклад направлен на то, чтобы защитить людей от эффективного расстройства. Большие окна, отказ от занавесок, множество источников освещения в жилище позволяют получать максимум света. Много исконно зимних праздников, традиционная романтизация зимы, популярность зимних видов спорта не дают заскучать и засидеться на месте. Общий уровень развития этих стран, благосостояние населения тоже имеют большое значение. Получается, люди уравновешивают риски САР какими-то компонентами жизни, которые противостоят депрессии и нарушениям сна. Если у вас сезонное аффективное расстройство... Уделите внимание своему образу жизни. Это эффективное средство.